Имя Петра начертано на ее мшистом челе. История рассудила так, что Сухарева башня в представлении москвичей и в московских преданиях оказалась навсегда связана с именем Петра I и его эпохой. Именно такой образ Сухаревой башни предстает в юношеском очерке Лермонтова Панорама Москвы. На крутой горе, усыпанной низкими домиками, среди коих изредка лишь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 Безусловно, не только внешний облик башни, но и в первую очередь то, что в ней имело свое пребывание, навигацкая школа, одно из любимейших детищ Петра, соединило в народной памяти их имена. Пётр I постоянно держал в поле своего внимания деятельность навигацкой школы. Посещая ее, он присутствовал на уроках и экзаменах, бывал в обсерватории, химической лаборатории Брюса во время его наблюдений неба и физических и химических опытов. Известно также, что не только научные интересы приводили царя в навигацкую башню. В обширной ропирной зале проходили собрания Нептуного общества, тайного царского совета, в который входили ближайшие сподвижники Петра. Некоторые историки полагают, что это была первая в России масонская ложа. О ее деятельности и полном составе документальных сведений нет. Известно по скупым воспоминаниям современников лишь о ее существовании. Истории и предания скрыли от нас происхождение и истинную цель этой тайной думы, замечает Снегирёв. Предания называют масонские должности членов общества: Франц Лефорт председатель, Пётр первый надзиратель, то есть распорядитель и церемонимейстер, Феофан Прокопович оратор, члены Адмирал флота Апраксин, Брюс, профессор Фарварсон, князь Черкасский, генерал-фельдмаршал князь Голицын, Меньшиков, генерал-фельдмаршал Шереметьев. В Москве полагали, что на заседаниях Нептуна общества принимались политические решения, но при этом участники для достижения своих целей прибегали к помощи оккультных наук. Еще при жизни Петра по Москве пошли слухи о нечестивых и богомирских сборищах на Сухаревой башне, на которых царь и его немцы общались с сатаной и обсуждали разные свои злые замыслы. Собрания Нептуна общества, естественно, вызывали подозрения и разные толки, чаще всего фантастические и зловещие. Отношение современников к Петру и его деятельности очень отличалось от идеализирующих формул XIX века, а моряки-плаватели, плотники и «вечном работник на троне, которыми мы пользуемся и сейчас. В народе, недовольном тяжелыми государственными поборами, стрелецкими казнями, пыточными камерами царской тайной канцелярии, в которую мог попасть каждый и безо всякой вины, Унижением религии отцов и дедов шли разговоры, что сидящий на русском троне царь вовсе не сын Алексея Михайловича, его законный наследник. Одни утверждали, что некие злодеи подменили царя еще в детстве, что он сын немки, отец же его был и такой слух, Франц Лефорт. Другие признавали его сыном Алексея Михайловича, но околдованным и поврежденным в разуме. Старообрядцы и даже Некоторые православные были уверены, что в облике царя Петра в России явился антихрист. Соратники Петра, составлявшие его ближайшие советы, собиравшиеся в ропирной зале Сухоревой башни, также не вызывали в народе симпатии и доверия. Вот как характеризует их великолепный мастер исторического портрета Ключевский, чьи характеристики основаны на обширном и глубоком знании материала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 Либо начинал говорить так загадочно, что переставал понимать сам себя. Робкая и предательски каверзная душа. Наконец, неистовый Ягужинский, всегда буйный и зачастую навеселье лезший с дерзостями и кулаками на первого встречного, годившийся в первые трагики странствующей драматической труппы и угодивший в первые генерал прокуроры сената. Кличевский объясняет появление подобных деятелей в окружении Петра и его желанием ослабить в себе чувство скуки. Они были не деятели реформы, а его личные дворовые слуги. Однако все же петровские реформы проводились их руками и в меру их понимания, что, видимо, вполне удовлетворяло державного реформатора. Конечно, москвичи конца 17-го, первых лет 18-го века не обладали той полнотой информации, которую имел Ключевский, но не делая обобщений, как это сделал историк Они знали больше живых фактов, характеризующих нептунов, не в лучшем свете. Москвичи были уверены, что нептуново общество занималось чародейством, общалось с дьяволом и напускало на христиан порчу. Среди москвичей находились свидетели, якобы видевшие своими глазами вылетавшего из башни крылатого змея. Чародеи из башни Совершали все это при помощи разных чародейских предметов и черной книги, которую стерегли 12 злых духов. Черная книга, как утверждает предание, впоследствии была замурована в стене башни, закрыта чугунной доской, прибитой аршинными гвоздями. Иван Снегирёв в 1840-е годы имел возможность познакомиться с рукописной библиографией Памятник всем книгам. Составленный крестьянином села Завидово Григорием Даниловым книголюбовым и выписал перечень книг, которые по сведениям этой библиографии составляли чародейную библиотеку Сухаревой башни. Первы. Книжеца хитрая таблицами тайными буквами выписанная из чернокнижия, магии чёрной и белой, каббалистики и прочее. Все на свете действует. На русском и иностранном языках. 100 листов, писано по скорописи 13 века. Второе. Зерцало, показывающийся покойник за сто лет в живом образе, и одежду, и походку, и говорящий на все вопросы, отвечающий одни сутки, после пропадает. Третье. Черная книга кудесничество, чародейство, знахарство, ворожба. Се русская чернокнижная, собранная русскими знахарями, 19 частей, рукпись скорописная. Четвёртое. «Черная книга, писанная волшебными знаками. Ей бесы покоряются и служат. сочинение Рафли, Шестокрыл, Воронограй, Остромий, Зодей, Альманах, Звездочёт, Аристотелева врата. Писана до Ноева потопа, сохранилась на дне морском в горючем камне Алатыри. Чернокнижник ее достал, а ныне закладена в сухаревой башне, связана проклятием на тысяч лет. 35 книг, 180 тысяч листов. Пятое. Чёрные магия, писанная непонятными письменами волшебными, существующие от начала мира. Во время потопа сохранена в камне Хамом. Гермес нашёл после сию книгу. 9 книг, сто тысяч листов, а ныне закладена в сухревой башне. Шестое. Чёрная книга, читаная доктором Стефаном в полдесять, толщиной в три пальца. Седьмое. Книга Орфея и музея», содержащая заговоры, очищение, приговоры для усыпления змей. 4 книги, скорописная рукопись, тысяч листов. 8. Русское кудесничество», заговоры на все возможные случаи. 9 книг, скоропись, 900 листов. Она не заключена в сухаревой башне. 9. Книга Севиль, 12 сестр», прорицание воли богов и предсказание будущего. 12 книг, двенадцать тысяч листов. По уставу рукопись она не заключена в сухаревой башне. Отдельно перечислялись предметы, употреблявшиеся для колдовства. Первое. Соломонова печать на перстне слова Сатор Ареро Тенетопера то есть имеющий власть над превратностями судьбы по Оатинский. Внутри дух заключен, на кольце разные фигуры. Можно с перстнем делать разно, к себе печатью превратить, не видим будешь от себя отвратить, видим будешь и все очарование разрушить. Власть над сатаной получишь, кольцом к себе превратить, то разные превращения сделаешь, Снимешь с руки, ударишь обо что, то сатана выскочит, что тебе хочется, все исполнит, и прочее можно сим кольцом делать. И хитр, мудр, памятлив, и все знать будешь, если на руке его имеешь, из серебра сделан. Второе. Весчечка точно аспидная черная, литеры красные белые, действует сице. Ударишь ее обо что, духи выйдут из нее трое, и что хошь исполнит. Черной стороной к себе превратить и молвить какую букву, к нему-то так оборотится. К себе в пазуху её положишь, то будешь все на свете знать и будешь память, хитрость, мудрость, разум иметь. Третье. Камень осмиугольный со словами мелкими НПЗМ, Действует более доски. На основании состава Сухревской библиотеки Снегирев делает вывод: ежели в этом предании есть истина, и ежели приведенные рукописи не подложны, то можно предполагать, что Пётр I со своими сочленами на Сухревой башне из любопытства занимался магией, алхимией и астрологией. В интеллигентных кругах полагали, что на заседаниях Нептуна общества вершились политические дела, но также при помощи чародейства Такого мнения придерживался известный исторический романист первой половины XIX века Ложечников, автор популярного и в наши дни романа Ледяной дом, о котором Пушкин сказал, что многие его страницы будут жить доколе не забудется русский язык. В конце 1830-х годов Ложечников задумал и начал писать о царствовании юного Петра II и заговоре знати, возведшей на русский престол Анну Иоанновну. Роман назывался "Дун на Сухаревой башне". Одним из главных его героев должен был стать Яков Брюс. В годы, когда разворачивалось действие романа, Брюс находился уже в отставке и жил в своем подмосковном имении. Ложечкин написал лишь несколько фрагментов романа, и один из них это письмо, не подлинное, а сочинение писателя, которое получает Брюс из столицы от вице канцлера графа Андрея Ивановича Остермана. В этом письме вице-канцлер описывал положение при дворе и приглашал Брюса вернуться к политической деятельности. Ты должен оставить свое уединение, писал Остерман, и явиться в Москву. Не извиняйся отставкой. Для истинных сынов отечества нет отставки, служение их продолжается до гроба. Не говорю, что ты должен был в твое лето принять должность при новом дворе, чтобы ты каждый день напяливал мундир на свои старые плечи и играл роль дневального придворного. Нет, эта служба не по тебе. Но ты можешь служить иначе, советом, внушениями, связями, каббалистикой. Твоё таинственное влияние на народ может умы и мнения расположить в нашу пользу. Ты можешь и судьбу подговорить в наш заговор. Ты всемогущ не только на земле, но и на небе. Чего стоит тебе иногда для пользы общественной переставить одну звездочку на место другой, мы восстановим своих 9, устроим по-прежнему, как в бывалые дни Петровы свой совет на Сухаревой башне, немногочисленный, но избранный, бескорыстный, с одной целью поддержать создание великого преобразователя России. Ты должен явиться, или да будет тебе стыдно в будущем мире перед лицом бессмертного царя и нашего отца и благодетеля. В обсерватории на Сухоревой башне Брюс вел регулярные астрономические наблюдения. В частности, он интересовался появлением и движением пятен на солнце, видимо, интуитивно чувствуя их связь с космическими воздействиями на землю. Пётр I, стараясь научным знанием дать практическое применение, имел в виду и пользу астрономических наблюдений и расчетов. Репутация Брюса как чародея, колдуна и чернокнижника как раз и укрепилась в народе. Прежде всего из-за того, что он особенно известен стал как предсказатель. Эту славу ему создал так называемый Брюсов календарь, впервые изданный при его жизни и впоследствии переиздававшийся вплоть до начала XX века. В Брюсовом календаре содержались предсказания на каждый день, причем на много лет вперед. Среди народа эти предсказания в XVIII и XIX веках пользовались огромным доверием. Слава Брюсова календаря в кое где жива в наше время. В 1989 году корреспондент газеты Советская культура беседовал в Воронежской области с 90-летним крестьянином, который удивительно точно распознавал у обращавшихся к нему людей их прошлые болезни, называл критические годы, которые им придется пережить в будущем, и сообщал, до каких лет они доживут. Когда же кто-то выразил сомнение в его предсказании, он оборвал его Как пишет корреспондент, со строгостью. Ты что? Я ж тебе по календарю Брюса гадаю, Ему более двух сотен лет, и ни разу никого не подводил. Может, у меня единственного и остались эти умные записи, которые я успел сделать, когда еще те календари в почете были. Так что же представляет собой действительно легендарный Брюс в календаре? Впервые он был напечатан в 1709 году, затем множество раз переиздавался с изменениями и дополнениями. Первое издание Брюсова календаря вышло не в виде книги, а в виде шести отдельных больших гравированных листов наподобие лубочных, которые можно развесить на стене. У каждого листа имелось заглавие, объяснение, предварявшее собственно календарный текст. Заглавие первого листа. «Нова сия таблица издана, в ней же предложено вступление Солнца в 12 зодей, то есть знаков зодиака, примечание автора. Приближно так восхождение и захождения солнца яко на горизонт сей, тако и с горизонта. Еще же величество дней и ночей в царствующем граде Москве еже имеет широту 55 градусов и 45 минут. Вычтена и теснению придана общее, яко на единое лето, тако и на прочие годы непременно по велением его царского величества во гражданской типографии под надзрением его превосходительства господина генерала лейтенанта Якова Велимовича Брюса, чаяния библиотекаря Василия Киприянова, мая 2 -го 1709 -го года. Многие исследователи полагают, что роль Брюса в создании календаря ограничивалась лишь тем, что он осуществлял надзрение, то есть, используя современный термин, был ответственным редактором календаря, а его настоящим автором, составителем является библиотекарь Василий Киприянов. Василий Анфриевич Приянов замечательная личность. Он оставил яркий след в истории развития просвещения в Москве. Посадский человек Кадашовской слободы, имея большую тягу к науке, он, оставаясь податным тяглецом, приобрел основательные познания в математических науках, рисовании карт, искусстве гравирования. Каким-то образом он стал известен Петру Первому и в 1701 году Царь назначил его помогать Магнитскому в издании арифметики и других пособий для навигацкой школы, с чем тот великолепно справился. Затем Петр I привлек Киприанова к созданию гражданского шрифта. Так что нынешний русский гражданский шрифт, которым печатают все книги, создан Василием Киприяном и лишь поправлен Петром и назначил начальником созданной тогда же типографии гражданских изданий, выстроенной на Красной площади возле Спасского моста и повелел именоваться почетным званием библиотекариус. Надзирать за изданиями, выпускаемыми гражданской типографией, было поручено Брюсу. Киприанов при типографии открыл первую в Москве публичную библиотеку. Киприянов составил и издал ряд математических руководств, несколько переводных книг. Не отрицая того, что работа по составлению и изданию календаря, вероятно, в основной своей части была выполнена Киприяновым, Просто невозможно представить, что Брюс, обладая собственной глубокой и обширной базой астрономических знаний и вычислений, не принял в этом издании более значительного участия, чем надзрение. На втором листе Брюсова календаря был напечатан календарь с церковными праздниками и святцами. Славу же календарю создал третий лист, содержащий предсказания астрологические или, как гласит его название, предзнаменование времени на всякий год по планетам на 112 лет от 1710 до 1821 года, по которым, осмотря лето желаемое и круг солнца пооному обретати имыше господствующую планету и действую через весь год, я же изъявлены под каждой планетой. Этот лист, как указано в заголовке, является переводом с латинского диалекта из книги Иоанна Заган. И вышел он также под назрением Брюса. Четвертый лист тоже астрологический, но его предсказания сделаны по течению Луны в зодии. Пятый лист представляет собой календарь внеисходный, то есть вечный, являющийся изобретением от библиотекаря ВК. Шестой, заключительный лист, содержал в себе краткое изложение предыдущих листов и пояснения к ним. Предсказания или предзнаменования Брюсова календаря не касаются политических и общественных событий, они сообщают лишь о характере природных явлений определенного года, находящегося под покровительством одной из астрологических планет. В астрологии планеты считаются Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна. Тексту самих предзнаменований предшествуют стихи, ориентирующие читателя в том, какие именно предзнаменования он в нем найдет. Семь планет действия нам показывают, всякого лета качества сказывают, разных вещей изменения в четырех временах применения. Как в весне, так и в лете, еще же в осени и в самой зиме. Наконец, все скорби объявляются, какие с человеком мучаются. Брюсов календарь предупреждает о климатических, погодных явлениях, урожае хлеба и садовых плодов, овощи древесного распространении гадов и рыбы, и в заключении о болезнях и скорбех человек. По Брюсову календарю все эти явления земной жизни подвержены космическому влиянию, повторяющемуся в виде определенных циклов. Кстати, в нем можно проследить определенное присутствие 11-летнего цикла солнечной активности. Мало кто из наших современников заглядывал в Брюс в календарь, поэтому чтобы можно было составить представление о нем, приводим главку о влиянии на нашу жизнь одной из планет. Второе Юпитер. Год мокрый больше, чем сухой, еще обильный и плодоносный. Весна Студеная, мокрая до потом же ясная, приятная и мерная – Еще в марте, апреле или мае затмение солнца было, опасайтесь дорогой покупки хлеба. Лето сначала студеное, мокрое, в середине теплое, знойное с сильными громами, в конце очень теплое и сухое. Осень мокрая, водная и дождливое средняя. Зима сначала через несколько дней холодное и снежное, потом же ветреное, но тихая и без снега мирная. Сев весенний. Ячмень добрый, еще лето меньше было бы теплое, Сильный горох, овёс. Пшено сарачинское мерно росту. Лён и конопля добры, но не долги. много. Огородных овощей и репы довольно. Сев осенний. Овец от сеянных хлеб подержать надо. Яровой хлеб и пшеница солом померно также сеяние, особенно пшеницы не откладывать до последних дней. Овощ древесный. Мало обильный яблок и груш, слив, орехов лесных, желудей, погибель или недород. Хмеля много. Лозы и вино. Вино померное, часто очень хорошее. Ветки виноградные поздно могут накрываться. Ветры и непогоды. Ветер западный прямой часто дует, часто же и полуденный ветер, редко южный и восточный. Громы сильные, однако невредительные разлив воды от таяния снега. Гады все в малом количестве, однако мыши многие, но не везде. Рыбы мерно. Болезни и скорби. Редкие только на конце зимы, но будут боковые болезни вреды и чирьи, лихорадки острые и жестокие, сердце трепетания, зажжение утробы, и которые от тяжкого смрада и гнилости начала имеют. Юпитеру соответствует вруце лето 7 на все годы. Попадают же под эту планету на 23-м круге солнечном 1711, 1739, 1767, 1795. На шестом круге солнечном 1722, 1750, 1778, 1806. На 17-ом круге солнечном: 1733, 1761, 1789, 1817. На 28-ом круге солнечном: 1716, 1744, 1772, 1800 годы. В течение 18-го начала 20-го века Брюсов календарь многократно переиздавался в виде книги. Новые издатели, сохраняя название, дополняли, исправляли, перерабатывали текст, используя сочинения разных астрологов и прорицателей и продлевая даты предсказаний на следующие десятилетия. Так что уже к концу XVIII века его текст не имел ничего общего с первоначальным. Вот, например, предсказание на 1989 год, напечатанное в Брюсовом календаре второй половины XIX века. Каждый читатель может припомнить этот год и сопоставить его действительное событие с предсказанием. Предсказания общие: весна холодная и вредная земным плодам, лето ветроносное и чрезмерные дожди, осень сырая с переменным ветром, зима чрезвычайно жестокая и великие при конце морозы. Во весь год везде на хлеб дороговизна, почему и жалкое состояние черного народа. В июле и августе спадёт несколько цена в хлебе, а вез в весь год дорог. Предсказание частное. Открыто будет важное злоумышление в великом государстве, рождение великого принца, перемена в министерстве при знаменитом некогда дворце. Сам факт возникновения легенд о суhrefой башне был обусловлен тем, что в ее стенах шла жизнь и происходили события по большей части тайны обывательской любознательности недоступной. Но легенды возникали не только во времена Петра Первого, но и после, возникают и сейчас. Их порождал и сам вид Сухаревой башни, так тонко почувствованный Лермонтовым. О чем же глядя на Сухареву башню, думал москвич, современник Петровского царствования? Уже при Петре в народе Сретенские ворота Земляного города стали называть Сухоревой башней потому что находилась она в Сухаревой слободе, а не на Сретинке. И даже царское ее наименование Navegaskoy и Циферной школы не смогло вытеснить народным. Письменным свидетельством того является строка из сатиры Антиоха Контимира, в которой он башню называет Сухоревой, говоря об одном из персонажей своей сатиры, написанной в 1720-е годы. Хоть числил он лучше всей Сухаревой башни А название Сухорево напоминало о Стрелецкой слободе, о стрельцах и их судьбе. Помнили москвичи и толковали потихоньку между собою про Стрелецкий бунт 1682 года, про то, как расправились тогда стрельцы со своими злодеями и мучителями. Вспоминали столб на Красной площади, на котором были написаны справедливые слова о ратных трудах стрельцов, о том, что гнев их был справедлив, И записано клятва начальников и бояр, что впредь они не станут чинить неправды, а будут поступать по правде. Говорили о том, что всего пять месяцев простоял тот столб на Красной площади, а потом убрали его, и тут закончилась царская милость к стрельцам, хотя была она в свое время закреплена государевым крестным целованием. Год спустя после крестного целования в 1683 году государь выдал указ, в котором было сказано, что на Москве и в разных иных городах и областях тамошние жители и прохожие люди, пребывшие в смутное время, говорят похвальные речи и другие многие непристойные слова на смуту, страхование и соблазн людям. Вследствие чего, под страхом смертной казни было запрещено хвалить прошлое смутное время. Коротко было время Стрелецкой воли, а запомнилось крепко. А уж как крепко помнились последующие события страшные стрелецкие казни. Но все таки главное память о проблеснувшей воле питала надежду. Раз был такое, то значит, может случиться и опять. Недаром Екатерина II в своих размышлениях о Петербурге и Москве одной из причин своей нелюбви к Москве называет именно эти воспоминания сильные в среде москвичей простолюдинов. В 1880-е годы, два столетия спустя после этих грозных событий, художник Суриков в Москве, в московских старинных постройках, почувствовал сохраненную память о далеких временах и событиях. Когда он писал картину о стрелецкой трагедии, утро стрелецкой казни, от них он набирался духа того времени. Я на памятники как на живых людей смотрел, расспрашивал их, Вы видели, вы свидетели. Стены я допрашивал», — рассказывал о создании картины художник. В 1715 году старшие классы навигацкой школы были переведены в Петербург в учрежденную в том году морскую академию. В Москве остался младший класс, считавшийся подготовительным к академии. Навигацкая школа, сменив статус, сменила и название. Она стала называться Циферной школой. В таком виде она просуществовала до 1752 года, затем и младший класс влился в состав Морского кадетского корпуса. В 1722 году Сухарева башня и учащиеся циферной школы стали участниками празднования очередной Виктории русского оружия. 30 августа 1721 года в финском городе Ништадте был подписан русско-шведский мирный договор, завершивший 20-летнюю Северную войну. Нештатский мир закрепил за Россией Балтийское побережье. С русской стороны переговоры вели Брюс и руководитель коллегии иностранных дел Астерман. Нештатский мир был отмечен пышными праздничными торжествами в Петербурге и в Москве. В Москве празднества происходили на Масленице в последние дни января, 1 февраля 1722 года. Главным эпизодом торжеств стало маскарадное шествие по улицам Москвы. 31 января, в котором участвовали все известные персоны, начиная с царя и до младших чиновников иностранных посольств. Маскарадное шествие по случаю Нештатского мира представляло собой длинную вереницу различных кораблей, от 88-пушечного фрегата до простой лодки, поставленных на полозья или колеса и везомых лошадьми, коровами, собаками, медведями, пёстрыми свиньями. Военно-морской парад в честь победителей был соединен с бурлескным дурацким карнавалом. Участник карнавала камер-юнкер галштинского герцога Фридрих Берггольц оставил в дневнике подробное описание шествия и его персонажей. Открывалось шествие забавной группой Орликин в санях, запряженных лошадьми, увешанными бубенчиками, затем в широких санях князь Папа, глава Пьяный коллеги, учреждённый царем из своих собутыльников. У ног папа сидел Бахус с бокалом и бутылкой в руках. Четвёрка лошадей везла сани в виде раковины, в которой сидел морской бог Нептун с трезубцем в руке. Знатные люди, в том числе и члены царской семьи, все были в маскарадных нарядах. Вдовствующая царица в старинном русском наряде, царевна в виде пастушки, мать у в наряде католической аббатисы. Были там испанские танцовщицы, цыгане, северные народы, самоеды, были маски, представлявшие героев басен Эзопа: волки, журавли, медведи, фантастические драконы и другие. Движение сопровождалось музыкой, пением, стрельбой из орудий. Главное место в шествии занимал фрегат под названием Миротворец, везомый 16 лошадьми, большой корабль императора. Верггольц находился на этом корабле и поэтому рассказал о нем особенно подробно. Большой корабль императора, длиной в 30 футов, сделанный совершенно наподобие линейного корабля Фредемакер, теми же мастерами, которые строили последний. Сам император командовал им в качестве корабельщика и командора, имея при себе восемь или девять маленьких мальчиков в одинаковых боцманских костюмах и одного роста несколько генералов, одетых барабанщиками, и некоторых из своих денщиков и фаворитов. Его величество веселился истинно по-царски. Не имея здесь в Москве возможности носиться так по водам, как в Петербурге, и несмотря на зиму, он делал, однако, ж, со своими маленькими ловками боцманами на сухом пути все маневры, возможные только на море. Когда мы ехали по ветру, он распускал все паруса, что, конечно, немало помогало 16 лошадям, тянувшим корабль. Если дул боковой ветер, то паруса тотчас направлялись как следовало. При поворотах также поступаемо было точь-в-точь -точь, как на море. Шествие началось из села Всехсвятского, куда корабли были доставлены из Петербурга. Оттуда по петербургскому тракту и Тверской улице проследовало до Красной площади, вошло в Кремль. Кроме императорского фрегата, который был слишком велик и не мог пройти в ворота, и далее двигалась по московским улицам. Продолжался маскарад до 5 часов вечера, после чего, заканчивает рассказ Берггольц, все получили позволение разъехаться по домам. Маскарад ездил по Москве в течение 4 дней. Праздник завершился фейерверком, угощением для народа на улицах и пирами в домах вельмож. По окончании празднеств миротворец был установлен в пристроенном с западной стороны Сухаревой башни амбаре. В большие праздники его возили по Москве днём с распущенными флагами и парусами, с наступлением темноты зажигали слюдяные фонарики. Петровский корабль сгорел в пожар 1812 года. Его пушки хранились в Сухаревой башне до ее сноса.